Нужно поговорить с этим мошенником Махмудом, решил Уолтер. Он обленился и навалил на тебя слишком много работы. Юноша обратил внимание, что ногти у неё грязные и обломанные. Ты ни на что не жалуешься, но я понимаю, как тебе тяжело. Этого чёрного негодяя следует выпороть. Девушка призналась, что действительно ей приходится нелегко. Но, пожалуйста, ничего не говори Махмуду. Я обещала быть хорошим слугой и издержу своё слово, она грустно улыбнулась. Спасибо, Олтор, что ты волнуешься из-за меня. Через несколько дней, войдя в юрту, юноша обнаружил, что она рыдает. Махмуд заставил её выполнять непосильную работу. Девушка постаралась скрыть слёзы и продолжала трудиться. Марьям сказала Олтор: "Мне очень жаль тебя. И я могу заставить Махмуда выполнять всю работу, но пойми, мы должны скрывать, что ты у нас. Если ты перестанешь работать, люди могут заподозрить неладное. Ты понимаешь, что ни я, ни Тристром не можем выполнять физическую работу, иначе над нами будут издеваться. Я понимаю, девушка перестала бороться со слезами и снова зарыдала. Я так сильно устаю. Иногда я просто ненавижу Махмуда и готов его убить. Я сейчас с ним поговорю. Так не может продолжаться. Девушка отрицательно покачала головой. "Нет", сказала она, вытирая слёзы рукавом грязной туники. "Волтер, этого нельзя делать. Мне приятно, что ты меня жалеешь, но Махмуд ничего не должен подозревать. Я справлюсь и буду подчиняться этому наглому мальчишке, сыну погонщика верблюдов" страдавшего от трахома. Олтер не удержался и захохотал, а потом ласково погладил девушку по спине. Она на мгновение прильнула к нему. "Мне не стоило говорить этого", воскликнула она. "Английская леди не может себе позволить разговаривать подобным образом". "Олтер, мне так хочется стать настоящей английской леди". В этот момент Олтер не смог найти Махмуда. Когда позднее Олтер вернулся в юрту, Он услышал внутри какую-то возню. До него доносились раздражённые голоса и крики боли. Молодой человек быстро откинул клапан юрты и увидел, что Марьям и Махмуд дрались. Они царапали друг друга и грязно ругались. "Прекратите", крикнул Олтер, пытаясь их разнять. "Махмуд, я тебя выпорю. Марьям, перестань. Вставайте вы оба". Марьям перекатилась на бок и села, не переставая рыдать от злости. Наглый раб. Я ему тоже сильно наподала, уже больше не могла терпеть. Девушка прекратила бушевать, и на лице появилась слабая улыбка. Она поднялась и отошла в сторону. Потом сказала Олтору: "Простите. Ты теперь будешь обо мне плохо думать, потому что я дала обещание и тут же его нарушила". Олтор, я не сдержалась, потому что он меня ударил. Тафа меня укусил возмутился Махмуд. У второго мальчишки зубы как у гадюки. Олтер повернулся к Марьям, но слова застряли у него в горле. Во время сражения широкая брючина разорвалась от бедра до ступни. В других обстоятельствах ему было бы приятно, что в разрезе виднелась стройная красивая нога, но сейчас он обратил внимание только на удивительный цвет кожи. Нога была белая, белая. Он быстро сделал знак девушке. Марьям взглянула вниз и сразу поняла грозящую ей опасность.